Глава шестая. Олега шатало и било об стены, пока пробирался по коридору к лестнице. Поднимался на четвереньках, а когда ступил на палубу, прямо в лицо ударила волна с такой силой, что его кубарем скатило обратно. Олег стиснул зубы и снова полез наверх, мокрый как волк осенью. Олег выбрался. Палуба явилась печальным зрелищем. Перепуганные матросы бегают, поскальзываются на мокром полу. Одни пытаются привязать канаты парусов к мачтам, чтобы те не болтались. Другие кричат и держатся за борта и пинковые лестницы, спасаясь от гигантских волн. Те раз за разом обрушиваются на судно, наровя утопить его и утянуть на морское дно, где от таких кораблей наверняка полно. На мостике капитан Патрик вцепился в штурвал. На лице злая радость. Весь мокрый, расставил ноги широко для упора и орёт в ярости: Не боись, сухопутные крысы, прорвёмся! И не такие штормы видали! Эй, убрать паруса! Чёрное небо пересекают яркие полосы молний. Грохочет утробный раскатисто. Волны гигантскими горбами перекатываются прямо за бортами. Иногда вода заливает палубу. Ветер завывает. Но по звуку Олегу помарищилось, что это лишь начало. И здесь и дальше, что им грянет по-настоящему. Их суденышко потопит, это же щепок не останется. В испине волхва прокатилась неприятная волна холодка. Стать кормом для старых глубинных рыб. Так и не сделав великого дела для человечества, позорно. А у них ещё и зубы большие, кусают больно. Ципляясь за верёвки и борта, Олег пробрался к мостику и поднялся к капитану. Тот мокрый и почему-то скалится золотой радостью. Не врали, чайки! – прокричал Олег, перебивая шум волн и ветра. Капитан повернул к нему голову, при этом глаза продолжали яростно всматриваться вперед, где на судно несется очередная волна. Выходит, не врал и. Проорал он в ответ и развернул штурвал. Судно споро взобралось на вершину. Впервые я в жизни! Ой-ли! – крикнул Олег и вцепился крепче в бортовый канат. Капитан Патрик с той же бодрогерстью отозвался. Вот тебе зуб. Ни разу в жизни правду не предсказывали. Ничего, пройдём. Что я не штормовал, что ли? Алекс спросил с недоверием. Штормовал? Капитан кивнул и вытер мокрое лицо о плечо. А то это мы ещё хорошо заметили. Налетел первый шквал, сразу убрали паруса и сменили курс. Да только шторм как живой раздулся из-за нами. Чуть юнга Лего снова шевельнулась. Не зря ему чудится, что слишком много мощи кроется за этой непогодой. Он нахмурился. Боги живут только там, где в них верят. Столы быть моряки верят, а потому питают силу древнего божества. Он спросил: "А куда идём?" Капитан Патрик указал взглядом в сторону. "В англеди, справа небо светлее. Обойдём шторм краем, а то слева гляди, тма какая. У меня колени дрожат, как у корабельные крысы." Взор Олега сперва устремился к мерцающему среди горбатых волн вдали бирюзовому пятну. Там действительно можно пройти спокойно. Дело остаётся только с тьмой, которая настигает с другой стороны. Там, за левым портом, чёрная туча поглотила небеса. Волны, как древние чудовища, показывают спины, а пенна на их гребнях сверкает голодным оскалом. Не годует бог моря, Ха -ха -ха -ха прокричал капитан Патрик и захохотал, резко круто нуфштрувал. Верят моряки в морских богов, так верят, что дурью последних столько, что иные сухопутные боги позавидуют. Вода неизведанная стихия, океаны не познаны, а моря, даже если исплаваны, то все одно хранят тайны, которые мало дому человечеству в ближайшие века не разгадать. Утерев мокрое лицо локтем, Олег крикнул капитану в ответ. "Бог говоришь?" Улыбка капитана заиграла злобной радости сильнее. Он кивнул. Олег, скользя ногами по мокрым доскам, ухватился за бортовой канат и двинулся к носу корабля. Из-за спины сквозь рёв стихии донёсся крик капитана. "Эй, куда? На нас нельзя!" Олег продолжил пробираться к только ему понятной цели. "Стой!" Снова донеслось от капитана Патрика. "Там опасно!" Олег проскрипел себе яростно. Везде опасно. Да от вас разведбрыкаешься. Мощная волна обрушилась на палубу и смыла пару деревянных коробов. Один из матросов, которого Олег секунду назад видел, тоже куда-то делся. Сам Вольф держится за канат так крепко, что даже ящью не оторвёт. Но так пробираться к носу долго. По тому схватил конец каната рядом с мачтой, Олег пронёсся на нём над палубой и спрыгнул на самый нос. Кречет здесь такой мощь, что вся галеонная фигура в виде женщины время от времени целиком уходит под воду. Море вокруг борлит. Хищные водовороты и волны раскрывают чёрные пасти, наравне проглотить хлипкое судно. Алек убрал с глаз мокрые волосы и бросил опасливый взгляд в бездонную черноту океана. Казаться в ней и в спокойное время неприятное. Кровожадные рыбы в его глубине не дремлют. Эх, в такую погоду самое то быть на берегу. Но время не ждёт. А после попытки отравления совсем ясно: дело фажмы, и меч надо найти, желательно раньше тех, кто послал Шарлоту. Алек ухватил край портового каната и обвязал его вокруг пояса. Если смоет, сможет, может выбраться, и прокричал в этим море: "Назови мне, и я тебе назовусь". Море зарекало утробно соловногигантское глубинное чудовище, заворотилось и стало подниматься к поверхности. В небе блеснула кривая молния, загремело, словно раскалывается на части, а вкруть Олегу ударил ветер. Пришлось ухватиться за борт. Море продолжало кипеть. Ужасающий рокот звенел в ушах. Совсем рядом с судном вода забурлила и начала подниматься столбом, рассыпаясь брызгами и пеной. Голос, который раздался будто бы ото всюду, сотряс внутренности. Воздух задрожал. Олег поморщился. Что ты, недостойная крыль, посмевшая заговорить со мной так дерзко? Прогудело над морем. Скромный пастор, которого оторвали от глубоких раздомий, отозвался Алек. Мне неведомо, что за пастор, говори с Богом как положено. В лицо Олега ударила солёная вода. Он отплевался и сообщил: "Пастор вроде волхва, только волосы остригает. Но я не остригаю, сними теплей". Столб воды перед Олегом все рос и шуривался, пока из него не выступила громадная фигура, целиком сотканная из воды. Руки, как стволы дубов, перетянуты тугими мышцами и сверкают чешуей. Борода и волосы из пены вздымаются на волнах. Лицо грозное, глаза как два провалов в морском дне. В одной руке чарка, в другой острога, а пяти зубьях. Но мелькнуло в облике божества что-то смутно знакомое. Об этом боги Алекс услышал. Возможно, видел, когда поднимались по великому Зереву с мраком и таргатаем. Настолько времени минуло, да и божество изменило вид. Не узнать. Как смеешь ты говорить со мной так дерзко? Громогласно потребовал от Олега Бог Марий. Ты бурю устроил и не даёшь добрым людям пересечь море. Как мне с тобой ещё говорить? Я даже имени твоего не знаю. уж не серчай. Ветер завыл так протяжно, что сердце заныло от необъяснимой тоски, а душа застонала. Снова громыхнул раскат. "Е великий Бог Мари", прогудело божество. "Имен моих не перечесть, а ты, недостойная кри. Куля отправил саморем, должен знать, кому поклоняться". Олег тяжко вздохнул. Солёные капли попали в горло. Он прокашлялся. "Не гневись, божество", обратился он к морскому богу. "Но уходят времена, когда люди кланялись богам. Да и боги уходят. Ты, наверное, один из немногих, кто остался". Яркая вспышка молнии на секунду озарила корабль и всё море. Грозные глаза божества сверкнули. Следом раздался раскат. "Великий Бог моря переплут никогда не уйдёт, глупец", гулко пророкотал он. "Люди всегда будут ходить по морям, всегда будут молить о попутном ветре и спокойной воде". Как бух Мария говорил, судно взобралось на высокую волну и, перевалившись через её вершину, с пугающей скоростью понеслось вниз под следующую волну, которая надвигается страшной тёмной стеной. В лицо Олега ударил новый поток ветра, а с капитанского мостика раздался яростный крик капитана Патрика: "Держись, ребята!" Судно заскрипело. Мачты застонали, словно девы, молящие милосердия во время нашествия гуннов. Левые порты, нос, где закрепился Олег, залило водой. Страшно закричали матросы. Человек за бортом! Канет и воду, хватай! Вира, Вира, порядок на борту! Нос корабля вынырнул. Олег отплевался от воды и крикнул морскому богу: Кто же тебе будет молиться, если всех моряков потопишь? Морской бог грозно хохотнул. Воздух сотрясся от хохота. Ха-ха-ха-ха! Пусть все ярысь не молятся, а там мне неслышно. Твой грох от сампузвис не переорёт, прорычал Олег в лицо божеству. Пропускай нас, тогда так и будет, сохраню тебе жизнь. Хохот Богомарии стал громче. А <смех> ты мне, кто ты такой, чтобы обещать мне такое? Я жил, когда тебе ещё в помине не было, и буду, когда кости твои обратятся в морский ил. Олег покачал головой. Да мне и самому горько. сказал он громко. Я с вами с младенчества, но мир меняется, морской бог. Скоро таким как ты в нем не останется места. Не вы, так другие. С тем же громогласным смехом отозвался бог моря. Но Олегу померещился мне не в его голосе. Послышался крик. Оглянувшись, Олег увидел, как на него уцепившись за канат летит матрос. В глазах ужас. Он острошно вопит, а с одеждой льется вода. Разумнее отойти в сторону. Пускай себе летит. Но Олег натужно выдохнул и всё же выставил руку, поймав матроса. Он приставил моряка к борту и наказал: "Крепче держись". Затем обернулся и прокричал уже божеству: "А кто другие? Много ли в мире народов, которые поклоняются морским богам? Всем нужно ходить через великие воды моря". Олег покривился. "Да, мне вот по суше привычней, на крайний случай по Дону, по рекам, в смысле. Прежде всякую реку Доном звали". Даже город основали в Евалоне, то есть Устье. Матрос под бёртовым канатом сидит бледный, на лице благоговейный ужас. Этот день он запомнит на всю жизнь, будет рассказывать детям, внукам и правнукам, как попал в бурю великого переплута. Он пискнул, ошалело ворочая глазами. Пастор ты про Лондон, что ли? Олег отмахнулся от него как от навязчивой мухи. Дон-дон, вроде этого бога в других землях тоже доном звали. Дон, посевающий большую воду, посей Дон. Морской бог загудел, небо затряслось, ветер свистнул так, что заложило уши. Не учтил ты крыль не лепоя. Проревел он и поднес чарку к губам, словно собирается отпить. Наказать тебя надо. Набрав воздуха в могучую грудь, божество подуло во всю мощь на поверхность чарки. С неё сорвалась пена и понеслась на корабль, увеличиваясь и шире с каждым мигом. "Палунда!" закричал кто-то из матросов. Палуба вмиг опустела. Даже те, кто оставался держаться за канаты, попрятались в трюмы. Остался только капитан Патрик, обмерший в священном ужасе матрос и Олег. В груди Олега шевельнулся постыдный соблазн бросить судно, бросить команду, капитана Патрика и красавицу Люсиль. вернуться уединение и махнуть рукой на биселют. Если человечество не желает отрынуть прошлое, так может и место ему в прошлом. А в будущее пойдут лишь те создания, которые готовы желают расти, а не уповать на волю богов. Эти матросы ничем не лучше тех, что были сотню или тысячу лет назад. С другой стороны, когда они вдвоём с мраком и тархом вырывали у гномов и других рас право на жизнь всего рода людского, Олег верил, что у человечества есть будущее. Возможно, оно всё ещё есть. Надо лишь подтолкнуть, заставить вылезти из гнезда. Иногда это неприятно, но необходимо. Перед тем, как сделать глубокий вдох, Олег обернулся к матросу и приказал: "Вдохни и держись". В тот же миг на судно обрушился волпеной, лёгкой, густой. Корабль совсем не держит, и он разом провалился в водяную яму. Матрос набрал воздуха, выпучив глаза за барахтался на плыть в пене невозможно. Олег задержал дыхание. Делать это научился давно, в тех же землях, где освоил сердечное мастерство. Но дыхание хоть и замерло, но в пене всё одно ничего не видно. А Серчаф Олега обратился к тому, что делать уже не желает его, это прошло, а ему положено зреть в будущем и там создавать счастье человечеству. Действовал волк молниеносно. На судне люди и одножично, а задерживать дыхание они к его досаде не умеют. Пальцы мигом развязали узлы каната, что удерживало его на палубе. И Олег нырнул вперёд, прямоком в чёрную бесконечную воду. Тревожная и плотная, она обожгла его холодом, обступила со всех сторон. Тима потянула вниз, в самое недро, откуда нет спасения. И только страшных глубоководные твари рыщут по дну в поисках живого мяса. На другой стороне иногда мелькают белесые вспышки. Молнии, что значит там поверхность? Олег раскинул руки и позволил морю объять его. Сердце биение медленно, но верно обрело спокойный ритм. Дыхание все еще замеревшее, а при его мастерстве этого хватит надолго. Вода обжигает холодом. Тело качается в толще, как выброшенная с корабля сеть. Олег расслабился еще больше. Вода проникла в кожу, кости, достигла самого нутра. Сердце волхва забилось в едином ритме с океаном. Он услышал прибой где-то за сотни верст, почуял, как здоровенная рыба напоедает другую. Жестокий, но важный этап в жизни всех живых существ. Уловил дыхание подводных гор, что выпускают серу и угарный газ. Он в воде, а вода в нем. Теперь он и есть море. А коли так, то не станет топить корабль, на котором идет. Переместив руки перед собой, Олег перевернул ладони вверх и сделал усилие, словно поднимает что-то. мышцы напряглись, руки загудели, кровь по венам потекла быстрее, а пульс участился, словно он и в самом деле поднимает на собственных руках целый корабль. Чем выше он вздымал руки, тем сильнее гудели мускулы. Донёсся стук, похожий на удары молотков на пристани. Через зми колец понял, это стучит у него в висках от натуги. Руки быстро побелели. Если не поднять судно сейчас, то уже не получится. Олег напряг всё тело разом. Жил зутрещали. В воде появился солёный привкус, носом пошла кровь. И за всех сил он совершил мощный рывок. И вода вокруг загудела, будто десятки подводных рыбин разом запели брачную песню. А судно с громогласным всплеском вырвалось на поверхность, как гигантский поплавок. Олег вынанос рядом. Море всё так же яростно волнуется. Беспощадные волны сталкиваются с ветром и страшно гремят. Спасенное им судно окутано голубым свечением и будто чуть парит над беспокойными водами. Как ты посмел? Как ты смог? Прогудел морской волна. Провали его глаз распахнулись в гневе и непонимании. Ты же просто человек! Гигантская волна в центре которой висит Олег поднялась над судном и обрушилась прямо по левому борту. Олег успел ухватиться за свисающую с него край каната и вскоре опустился на палубу. Капитан Патрик всё ещё на капитанском мостике, вцепился в штурвал мёртвой хваткой. Похоже, даже погружение в морскую пену его не пугало. Вода с капитана льётся ручьями, лицо блестит от воды. Губы кревятся в улыбке, похожей на оскал. "Держись, сука попутная крысы, старый морской волк ещё сгодится!" прокричал он. "Он обезумел", заключил Олег и обернулся к морскому богу с усладанием. Человек хоть и мал, доволи его сильна. Да, он зависит от веры, но веры в себя, а вы и боги живы только из-за веры в вас. Так что без человека вам никак. Я могу прямо сейчас пустить вас к дну на корм рыбам. Прогудел морской бог, грозно потрясая строй. Олег сдвинул плечами. Может, можешь? предположил он. А может нет? Но ты уверен, что с этого будет толк? Вон, погляди, они тебя даже не бьют. Олег кивнул в сторону капитана Патрика и продолжил. Он сражается со стихией, со штормом. А вовсе не бьёт чудовий на тебе. Тебя ждёт, если не забвение, то слабость. Наверное, ты это сам понимаешь. Глаза морского божества полыхнули молниями. Лицо заарилось яростью и гневом. Могучие пальцы стиснули острогу. Олег приготовился к его атаке. Но тренированное битвами и странствиями тело напряглось. Он согнул руку в локте, чтобы в нужный момент выбросить вперед и пустить из пальца в столп магии и выставить щит. Давно он не применял эти умения, потому как если решил, что человечеству нужен иной путь, значит сам должен быть примером. Но сейчас тот со лучше, когда приходится пойти на уступки перед собственным решением. Небо завыло, волны загудели протяжно и жалобно, как раненый зверь в последнем экзистенции. Но в один момент все затихло, ветер ослаб. Волны улеглись, только небо всё ещё чёрное и нависает низко, угрожая прорваться обильным дождём. Морской бог тяжело вздохнул. Руки опустились, а строго погрузила в воду. Отщерка опрокинулась в залив водную гладь густой пеной. Переплут как-то весь осунуса, хотя всё ещё выглядит грозным и могучим, но из него словно ушла ярость. Остались усталость и немой вопрос. "Принимаю", с печалью в голосе произнёс он. И потому у меня шторм с непогодой. Чтобы вы помнили, чтобы знали. Тучи постепенно стали редеть. Уже не диктарно чёрные, а всего лишь чёрные, как смола. Олег повёл носом, как старый пёс. Воздух свежий, солёный. Понимаю, сказала Олег. Время идёт, каждый день мы уже чуть иные, чем вчера. Боги незыблемы, пока их не низвергнут. Морской бог горько усмехнулся. И кто же их не зледет? Не человечье ли крип? Олег кивнул. Человечье. Трудно поверить, что такая мелочная это способна. Способна. С уверенностью произнес Олег. Как и море наполняется по каплям, так и большое состоит из малого. Тебя ли не знать? Знаю, знаю. И капли эти теперь текут в другое море, сказал Олег. Отпусти судно, и иди с миром. Обещаю, ты еще надолго останешься в памяти людей. пусть и без поклонения, но в сказаниях и легендах. Да разве это мощь? Олег кивнул. Мощь, но совсем иная. Разве старцию машут дубинкой и мечом? На их уважают и слушают. Предлагаешь стать героем Булина? С печалью в голосе спросил морской бог. Олег выкинул из кармана краба и бросил его в воду. Видимо, штормом его подняло с дна и он забрался в его штаны. Зря ты, бог морей, недооцениваешь силу слова, проговорил он. Волна бьёт сильнее, кто те. Имя у тебя много? Пускай, о тебе ходят легенды. В разных странах вещают о Боге моря переплыти, Посейдоне. Какие у тебя ещё есть имена? Там да много их. Ну и хорошо, отозвался Олег. Будь мудрее. Учи людей в сказаниях. Покажи течения, где собирается рыба. Открой морские глубины и тайны своей воды. Стань незаметным, но полезным. И люди будут благодарны. Но они же не будут обо мне знать. будут, сказал Олег. Но это будешь уже совсем другой ты. Олег помолчал и не стал пояснять ему, что судьба богов в человеческой голове. И если меняются мысли, то меняется и окружающий мир. Боги должны статиными остаётся понять, чем. Морской бог снова вздохнул. Повеяло морским бризом, затрепыхались подтянутые к реям паруса, а волосы и одежда Олега мгновенно высыхли. "Убедил", отозвался переплёт. Но обещай, что меня будут помнить. Обещаю, сказал Олег. Под разными именами, порой совсем в ином виде, но будут. Хорошо. В плотном полотне туч образовалось окно света. Луч упал на водную гладь, и поверхность красиво заискрилась. Когда матросы повализали из каюты укрыtie, капитан Патрик, усталый, но со счастливым оскалом улыбки, повис на штурвале и прокричал: "Ну, сдюжили! Эй, я что говорил?" С палубы стали доноситься радостные крики матросов. "Капитан Патрик, сдюжили!" Капитан расплылся в довольной улыбке, ещё больше обнажая жёлтые зубы, и помахал Олегу. "Эй, пастор, крепко же ты молился. Тебя ж смыло!" Разом олека слаб. Тело налилось усталостью. Всё же вытягивание целого корабля вместе с командой из морской пучины забрало много сил. "Смыло?" отозвался он, покашляв. Ну как видишь я тут и это диво, громко заметил капитан. Его взгляд зорко уставился на Олега. Олег отмыхнулся и поплелся вниз к каютам. Мокрые ступеньки под его ногами скрипнули, когда стал спускаться по лестнице. Тело засыпело, требуя немедленного отдыха и восстановления. Оно еще не отошло от отравления, а его едва не утопили. Когда Олег вышел в первую попавшуюся каюту, то нашел в ней Люсиль. Перепуганная до бледноты женщина забилась в угол на полу и обхватила колени. Глаза распахнутые, а сама дрожит. Па, старолег, пролепетала она обескровленными губами. Вы живы? Подойди и проверь, предложила леку стоя и проковыляв через каюту, рухнул на койку. Только не сопи. Не люблю, когда сопят. Мне выспаться надо. Люсиль пискнула испуганно. Я не, я не соплю. Я не собиралась. Олег дальше не слушал, потому как провалился в глубокий сон без сновидений. Веки разомкнул, когда в глаз ударил солнечный луч. Олег перевернулся и сразу сел. Слева раздался испуганный женский вскрик. "Ой, пастор Олег, вы очнулись? Сколько проспал?" спросила Олег. "А сутки", выдохнула Люсиль. Она сидит на краю кровати. Пальцы сжимают белую тряпку. "Я думала, не очнётесь". Не дождёшься, отозвался Олег и поднялся. Он оглядел каюту. Рядом на столике таз с водой. Видимо, Люсиль, пока он спал, от него не отходила и делала компрессы на лоб. Стало быть, случился жар. Тело удаляло остатки подлого яда и заживляло мелкие раны, которых он не заметил. Мысленно Олег проверил себя. В костях крепость, ум чистый, сердце качает кровь ровно и мощно. Значит, здоров. Он потянулся. Позвоночник смачно хрустнул. Обновлённые за время восстановительного сна мышцы сладко заныли. Ядов в теле больше нет, а силы вернулись и радостно бегут по венам. Поднявшись, Олег прошагал через каюту и выглянул в круглое окно. Море спокойное, солнечный свет сверкает на едва заметной ряби. А на небе облачка. Сам бы не поверил, что накануне бушевал чудовищный силой шторм. Капитан Патрик приходил и спрашивал, как вы себя чувствуете, пастыралик. Прозвучала Люсьель из-за спины. Жив, заключил Олег. А вот мисс Шарлотта пропала. С неоднозначной интонацией проговорила Люсьель. Не пропала, сообщил Олег и обернулся. В желудке голодно засосало, что значит нужно поесть. А сбежала? Люсьель охнула. Олегу показалось, что с небольшим переигрыванием. Даже ему известно, женщины не любят соперниц ни на кухне, ни уж тем более подле мужчины. А Шарлоту Лисиль восприняла именно как угрозу, и не зря. То ли легендарная женская интуиция, то ли совпадение, в которое он не верит, поскольку все есть взаимосвязь, только порой непонятная. Но Шарлота оказалась вероломной предательницей, и ей приказали его убить, потому как он спасал Усилль и отправился с ней за мечом. И если бы блондинке удалось завершить начатое, то прибить Усилль особой сноровки не понадобилось бы. Алекс задумчиво потёр подбородок. Меч ищут другие, сказал Олег и направился к выходу. Люсиль подскочила, её глаза широко распахнулись. Правда? кривда отозвался Олег через плечо. Но лучше бы нам найти его первыми. Ничего сказать не хочешь? Нет. А куда вы по старой Олег? Отводя хмурый взгляд и сминая пальцами тряпку, проговорила Люсиль. Ну раз нет, то созерцай даль морскую, ответил Олег. И мудрость в покое и тишине. Я с вами. Сиди тут. бриказо Волф. На палубе много матросов. Это плохая компания для девицы. А я не хочу отвлекаться на твою охрану. Щеки Люсиль мигом покрылись красными пятнами. Она бросила тряпку в тазик на столе и сказала с жаром: "Вы неблагодарный пастор Олег. Я сутки сидела с вами и сбивала жар, а вы даже спасибо не сказали". "Спасибо, и я свободная женщина", продолжала она. "Мне не требуется ничьё разрешение, чтобы подняться на палубу или проводить время так, как я считаю нужным". В желудке Олега призывно заурчало. Он поскреп широкую грудь под распахнувшейся волчковкой. Обереги на его груди зазвенели. "Дело твое", согласился он, сдвинув плечами. "Женщины нынче свободных нравов. Кто я, чтобы удерживать? Развлекайся с матросами. Только не шуми ночью. Я люблю, когда тихо." На лице молодой женщины отразилась растерянность. Она раскрыла рот, но тут же его закрыла. А когда Олег в благодатной тишине покинул каюту, Тол услышал, как звякнул замок. Волх хмыкнул. Вот и правильно, пусть запирается. На палубе царило оживление. Матросы катают бочки, перекладывают снасти и гагучут. Капитан Патрик на своем бессменном посту держит штурвал. Заметив Олега, он расплылся в счастливой желтозубой улыбке и помахал ему. О, пастор, очнулся! С взглядом матросов обратились к коллегу, но через пару мгновений каждый вновь занялся своим делом. Никто не в курсе, что сутки назад он спас их от неминуемой гибели в волнах разгневанного отченим морского бога. Их вера теперь иная и не позволяет зрить богов. Даже того единственного бога, которому поклоняются, видеть не способна. Ибо по нынешней вере бог являлся лишь избранным и богобоязненным, а морское божество из тех времён, когда с богами были на ты и видели их в плоти, ходящими по земле, не видят люди больше богов. ни новых, ни старых. Он поднялся на мостик к капитану и встал лицом к морю и боком к капитану. Ха-ха-ха! <связывая> ну, пастор, напугал ты меня! Хехетнул тот, хлопнул в себя по бедрам. Думал все, отправился на корм рыбам. Это ж надо, а? Как вы блядь то удалось тебе? Лицо Олега приняло отрешенное выражение, взгляд устремился за морской горизонт. Он сказал: "Кто знает? Да уж точно!" Крякнул капитан. Его голос понизился, уже тише он сказал: "Пастор, кажись у меня было видение". Олег молчал, но перевел взгляд на капитана. Тот продолжил: "Не знаю, то ли от шторма мерещится начало, то ли правда было, но будто не волна мой корабль перевернула и потянула на дно, а пёс его знаете, нечисть какая-то что ли". Олег с грустью потерял подбородок, который крепко зарос рыжей щетиной. В прежние люди сослались бы на богов. Но после прихода другой религии все перемешалось. Богов зовут нечестью, в них не верят. А то, во что не верят, уже работает не солишком. Почутилось мне, сказал капитан и поглядел по сторонам, опасаясь, что кто-то услышит и решит, что лишил со разума. А там и до бунта рукой подать. Что то не мы, прям натурально под воду. И пена вокруг будет. И голос капитана понизился еще больше. Моряк наклонился к коллегу и произнес. Хошь вверх, уж нет, но привиделось, будто ты корабль из пучины вытянул. О, как! Он отстранился и посмотрел на Олега победно, словно сказанное не просто истина, но ещё и дарующая силу и уверенность. Капитан Патрик неплохой человек. Заботится о команде, предан делу, пытается заботиться о бессмертной душе, что предписывает нынешняя религия. Только всё это толкание на одном месте. Олег снова устремил взгляд на море и кивнул. Привиделось. Веселое молчание, в котором Олег даже смог коснуться самым краем мысли того великого предела, за которым, наверняка, хранится истина. Море сверкает в утренних лучах. Корабель резво идёт по небольшим волнам. Небо чистое, будто боги дочисто отмыли небесную твердь и теперь глядят через неё на мир, как сквозь стекло. Другое дело, что за небесной твердью боги больше не обитают, как и самой тверди нет. На смену слепому следованию религии должно прийти что-то другое. Крик чайки выхватил Олега из размышлений. Жирная, откормленная, она с требовательным воплем пронеслась над палубой и удалилась, не найдя ничего полезного. Олег проводил ее задумчивым взглядом, а капитан Патрик подал голос: «Скоро суша», сказал он. «На этих берегах чайки самые, что ни на есть нормальные. Как ходится, ловят рыбу, догадят да на мачты. Вон, гляди, уже берег видать». Олег прищурился и вгляделся в морскую даль. Глаз капитана наметён, чтобы выхватывать сушу среди синих вод, а Олегу пришлось вглядеться. Но всё же разглядел на самом стыке моря и неба тонкую полоску, что темнее остального горизонта и чуть толще. "Всё ничего ить осталось", добавил капитан. "Это хорошо. Слушай, пастер", обратился к Олегу капитан Патрик. "Может, мне и это почудилось? Ну вроде бы твоя вторая девка отчалила во время шторма". Её, может быть, она и мираж, но шлюпки не хватает. Стало быть, вправду. Вторая девка не моя, сообщила Лекмирна, продолжая смотреть на медленно, но всё же приближающуюся полоску суши. Но даже не оборачиваясь, уловил изменение в настроении капитана. Когда моряк заговорил, в голосе зазвучала плохо скрываемая неловкость и недовольство. Я ничего не хочу сказать, пастор, произнёс капитан. Но кто платит мне шлюпку? Перевозка, ладно, в счет работает, хотя бабы твои не делали ничего. Со мной только одна женщина. Снова заметил Олег. Капитан, будто не заметив, продолжил: наш лукка все же имущество. Я ее строил, тратил силы и деньги. Кто мне возместит? В богов веруешь? Пу интересовался Олег. В бога, поправил капитан. И смотря когда. Олег поскрёб бороду. Значит, на милость его не уповаешь, заключил он. Капитан Патрик обвел себя руками и сообщил: как видишь. Так, да лишь одно остаётся, ответил Олег. Что? Построить новую шепку. Лицо капитана помрачнело, словно туча набежала на погожий день. Брови сдвинулись. Он проговорил, поворачивая штурвал правее. Потому как полоска берега уже и не полоска, а жирная линия, где справа скопище кораблей, что означает порт. Значит, не будешь платить, уточнил капитан. Олег пожал плечами. Мне не за что тебе платить, добрый человек, сказал он. Условия перевозки я выполнил, честно отработав на вёслах с твоей командой. Чего же ты ещё хочешь? Хочу, чтобы ты вернул мою шляпку, потребовал капитан. Я не дал новую. Я не брал твою шляпку, повторил Олег. Пока беседа спокойная, но в воздухе уже повисла угроза и растекается по палубе. Олег слышит её внутренним слухом, чует, как она оседает каплями в носу. Капитан промолчал, но Олег понял, что на судне он и люсель больше не в безопасности. хотя безопасность лишь грёза, о которой мечтает каждый простой человек, даже когда знает, что небесной тверди больше нет, а за небесами холодный и чужой мир. Баба украла шлюпку, пробормотал капитан мрачно. Первый и последний раз пустил бабу на судно. Больше не пущу. Кабы не она, может, и в шторм не попали бы. Олег удивился. По-твоему, она вызвала бурю? Взгляд капитана Патрика стал ещё недовольнее. Он ответил уверенно и хмуро: Все женщины ведьмы, а тут целых две. Мало ли чего они наколдовали, да в какой изговор вступили. Нет уж ничего и у нас судне делать. На моем точно. Видишь бухту? Будем заходить. Садись на весла, пастор.